я, видите ли, задумался и, как легко понять, упустил из виду, что управляю лодкой и в результате наш путь скрестился с тропинкой для пешеходов. В первый момент было трудно распознать, где мы, а где Миддлсекский берег Темзы. Но в конце концов мы разобрались в этом вопросе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 Мы любим свет и жизнь. Вот почему мы скучиваемся в городах, а в деревнях год от году становится все малолюднее. Днем при солнечном свете, когда нас окружает живая и деятельная природа, нам по душе зеленая луга и густые дубравы.